«Да, отец. Счастливую минуту». А я спрашиваю, возможно ли она, та счастливая минута, когда Кэтрин глянет на землю и ее обитателей и склонит слух к такому грубому, невежественному, неотесанному человеку, как я. «Не могу вам объяснить, почему это так, отец. Я высоко держу голову, не уступая в том другим мужчинам, но перед святостью вашей дочери». «Падаю духом, и не могу не думать, что это было бы чуть ли не кощунством, как ограбление храма, если бы я вдруг снискал ее любовь. Все ее помыслы направлены к небу, не на таких, как я, расточать их». «Как хочешь, Генри», — ответил Гловер. «Я тебя не собираюсь окрутить. Моя дочь еще того меньше» а честное предложение — не повод для ссоры. Но если ты думаешь, что я поддамся ее глупым бредням о монастыре, так будь уверен, никогда я на такое дело не пойду. «Церковь я люблю и чту», — сказал он, перекрестившись. «Я сполна выплачиваю ей, что следует, без принуждения и в срок, и десятину, и всяческие взносы на милостыню, на вино, на воск». «Выплачиваю исправно, говорю я, как каждый обыватель Перта, если он, как я, располагает средствами. Но я не могу отдать церкви мою единственную овечку, последнее, что осталось у меня на земле. Ее мать была мне дорога на земле, теперь она ангел в небесах. Одно осталось мне на память об утраченной, моя Кэтрин». И если она пострижется в монахини, то не раньше, чем закроются навеки эти старые глаза. А ты, друг мой, Гоу, прошу тебя, поступай так, как самому тебе кажется лучше. Будь спокоен, я ее в жены тебе не навязываю. «Ну вот опять! Слишком крепко бьете», — сказал Генри. «Этим у вас всегда кончается, отец». Вы на меня в обиде, потому что я не решаюсь сделать то, что превратило бы меня в счастливейшего человека на земле, когда бы в моей власти было это сделать. Эх, отец, пусть самый острый кинжал, какой я выковал в жизни, пронзит сейчас мое сердце, если оно хотя бы крохотной своей частицей не принадлежит вашей дочери больше, чем мне самому. на что поделаешь». Не могу я думать о ней хуже, чем она того заслуживает, или считать себя лучше, чем я есть. И то, что вам представляется легким и возможным, для меня так же трудно, как если бы требовалось сделать стальные латы и заческов льна. Но за ваше здоровье, отец, — добавил он более веселым голосом, и за мою прекрасную святую, за Валентину мою, как я надеюсь называть по праву весь этот год вашу дочь. И не буду больше вас задерживать, пора вам склонить голову на подушку да понежиться в перинах до рассвета, а там вы сами проведете меня в спальню вашей дочери. Это будет мне оправданием, когда я войду непрошенной пожелать ей доброго утра, самый прекрасный среди всех, кого разбудит солнце в нашем городе и на много миль вокруг». «Не дурной совет, сынок», — сказал честный Гловер. «А сам ты как? Ляжешь рядом со мною или разделишь постель с Канахаром?» Не то, ни другое», — ответил Гарри Гоу. «Я только помешал бы вам уснуть. Это кресло для меня не хуже пуховой постели. Я сосну, как спят на часах, не распоясываясь». С этими словами он положил руку на эфес своего меча. Бог даст, не придется нам больше прибегать к оружию. Спокойной ночи, или, вернее сказать, доброго утра. До рассвета, друг, и кто первый проснется, разбудит другого. Так расстались два горожанина. Гловер лег в постель и, надо полагать, заснул. Влюбленному уснуть не удалось. На крепком теле его нисколько не сказалось утомление этой трудной ночи но его духовный склад был более тонок. Со стороны посмотреть увидишь только здорового горожанина, равно гордящегося и своим искусством выделки оружия и ловкостью, с какой он пускал его в ход. Профессиональное рвение, физическая сила и совершенное владение оружием то и дело подстрекали его к драке, и потому он многим внушал страх, а в иных случаях и неприязнь.